И перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте над мрачной степью возвышаясь, Безмолвием окружена пустыней сторож безымянной, Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон — Вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копием. И, сморщилась голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась я пыль.